Зима безмолвно придавала его ночи. В зиме есть что-то вероломное. Дитя превратилось почти в изваяние. Каменный холод проникал в его кости. Мрак, это присмыкающееся заползал в него. Дремота, исходящая от снега, подкрадывается к человеку, как морской прилив. Ребенком медленно овладевала неподвижность, напоминавшая неподвижность трупа. Он засыпал. На руке сна есть перст смерти. Ребенок чувствовал, как его хватает эта рука. Он был близок к тому, чтобы упасть под виселицей. Он уже не сознавал, стоит он на ногах или нет. Неизбежность конца, мгновенный переход от бытия к небытию, зияющий вход в горнило испытаний, возможность каждое мгновение скатиться в бездну, Таково человеческое существование. Еще минута, и ребенок, и мертвец, жизнь, едва зародившаяся и жизнь уже угасшая, должны были слиться в общем уничтожении. Казалось, призрак понял это и не хотел этого. Он вдруг зашевелился, словно предупреждая ребенка. Это был просто новый порыв ветра. Трудно представить себе что-либо более ужасное, чем этот качающийся покойник. Подвешенный на цепи труп, колеблемый невидимым дуновением ветра, принимал наклонное положение, поднимался влево, возвращался на прежнее место, поднимался вправо, падал и снова взлетал мерно и угрюмо, как язык колокола. Зловещее движение взад и вперед. Казалось, качается во тьме ночи маятник часов самой вечности. Так продолжалось какое-то время. Увидев, что мертвец движется, ребенок очнулся от столбняка и почувствовал страх. Цепь при каждом колебании поскрипывала с чудовищной размеренностью, словно переводила дыхание. Этот звук напоминал стрекотание кузнечика. Приближение бури вызывает внезапный напор ветра. Ветер вдруг перешел в ураган. Труп задвигался еще порывистее. Это было уже не раскачивание, а резкая встряска. Скрип цепи сменился пронзительным лязгом. Звук этот, по-видимому, был услышан. Если бы это был призыв, то ему повиновались. Издали с горизонта донесся какой-то шум. То был шум крыльев. Слеталась стая воронов, как это часто бывает на кладбищах и пустырях, в особенности перед грозой. Черные летящие точки пробились сквозь тучу, преодолели завесу тумана, приблизились, стали больше, сгрудились, сплотились и с неистовым криком бросились к холму. Это было подобно наступлению легиона. Крылатая нечисть ночи усеяла всю виселицу. Ребенок в испуге отступил. Стаи повинуются команде. Вороны кучками расселись на виселице». Ни один не спустился на мертвое тело. Они перекликались между собою. Карканье воронов вселяет страх. Вой, свист, рев — это голоса жизни. Карканье же — радостное приятие тления. В нем чудится звук потревоженного безмолвия гробницы. Карканье — голос ночной тьмы. Ребенок весь похолодел не столько от стужи, сколько от ужаса. Вороны притихли, но вот один из них прыгнул на скелет. Это было сигналом. За ним устремились все остальные, целая туча крыльев, еще мгновение и повешенный исчез под кишащие грудой черных пятен, шевелившихся во мраке. В эту минуту мертвец вдруг дернулся. Сам ли он вздрогнул? Дунуло ли на него ветром? но его с устрашающей силой подбросило на цепи. Налетевший ураган пришел ему на помощь. Призрак забился в судорогах. Бурный ветер, разгулявшись в высоте, завладел мертвым телом и принялся швырять его во все стороны. Мертвец стал ужасен, он бесновался. Чудовищный картонный паяц, висевший не на тонкой веревочке, а на железной цепи — Какой-то злобный шутник дергал за ее конец и забавлялся пляской этой мумии. Она вертелась и подпрыгивала, угрожая каждую минуту распаса на куски. Вороны шарахнулись в испуге. Покойник точно стряхнул себя этих омерзительных птиц. Но они снова вернулись. И начался бой. Казалось, в мертвеце проснулись невероятные жизненные силы. Порывы ветра подбрасывали его кверху, словно собираясь умчать собою, а он как будто отбивался, что было мочи, стараясь вырваться, только железный ошейник удерживал его. Птицы повторяли все его движения, то отлетая, то снова набрасываясь, испуганные и остервенелые. С одной стороны страшная попытка к бегству, с другой — погоня за прикованным на цепи. Мертвец весь во власти судорожных порывов ветра подскакивал, вздрагивал, приходил в ярость, отступал, возвращался, взлетал и стремглав падал вниз, разгоняя черную стаю. Он был палицей, стая пылью. Крылатые хищники, не желая сдаваться, наступали с отчаянным упорством. Мертвец, словно обезумев, при виде этого множества клювов, участил свои бесцельные удары по воздуху, подобные ударам камня, привязанного к проще. Временами на него набрасывались все клювы и все крылья. Затем все куда-то пропадало, орда рассыпалась, но через мгновение накидывалась еще яростней. Ужасная казнь, продолжавшаяся и за порогом жизни. На птиц, казалось, нашло исступление. Только из недр преисподней могла вырваться подобная стая. Удары когтей, удары клювов, карканье, раздирание в клочья того, что уже не было мясом — Скрип виселицы, хруст костей, лязг железа, вой, бури, сметение. Возможно ли более мрачная картина схватки? Мертвец, борющийся с демонами. Битва призраков Временами, когда ветер усиливался, повешенный вдруг начинал вертеться, поворачиваясь лицом во все стороны, как будто хотел броситься на птиц и перегрызть им глотку своими оскаленными зубами. Ветер был за него. Цепь против него, словно темные божества, вели бой вместе с ним. Ураган тоже принимал участие в сражении. Мертвец весь извивался, вороны спиралью кружились над ним. Это был живой смерч. Снизу доносился глухой и мощный рокот моря. Ребенок видел наяву этот страшный сон. Вдруг он вздрогнул от головы до пят. Трепет пробежал по всему его телу, он заметался, задрожал, еле удержался на ногах и сжал лоб обеими руками, словно это была единственная точка опоры. Ошеломленный, с развивающимися по ветру волосами, зажмурив глаза, сам похожий на призрак, он большими шагами спустился с холма и бросился бежать, оставив позади себя мучительное видение ночи.